Я машинально взял пистолет и почти не сознавая, что делаю, не верю ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монологи. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его, упирался в стену. «Показаниями установлено», — продолжал Дюпен, «что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Леспаня убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом только, чтобы показать ход моих рассуждений» по мадам Леспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничего не удивило? Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись. «Вы говорите о показаниях вообще, — возразил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного?» «А следовало бы заметить. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса. Тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса?» то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас Не к нации, язык, который ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца. Не поймешь, кто говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Для голландца это был француз. Впрочем, как записано в протоколе, свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчик. Для англичанина это звучит, как речь немца. Кстати, он по-немецки не разумеет. Испанец уверен, что это англичанин, причем сам он по-английски не знает ни слова и судит только по интонации, английский для него чужой язык. Итальянцу мерещится русская речь, правда, с русскими говорить ему не приходилось. Мало того, второй француз, в отличие от первого, уверен, что говорил итальянец. Не владея этим языком, он, как испанец, ссылается на интонацию. Поистине странно должна звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речи в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного. Вы скажете, что это мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался скорее резким, чем визгливым. Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную и никому не удалось разобрать ни одного члена раздельного слова или хотя бы отчетливого звука. — Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелись утверждать, что уже из этой части показаний насчет хриплого и визгливого голоса Вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы, и что они неизбежно ведут к моей догадке как к единственному результату. Что за догадка я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне. Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим, Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Ласпене. Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне, либо, в крайнем случае, в смежной комнате, а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части футов на восемь-десять от выхода в камин они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошки. Итак... Эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот. Мы постараемся доказать, что невозможность здесь неявная, а мнимая. В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева, в оконной раме, Проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем.